Глава 24. Мужчины смерили нас насмешливыми взглядами. В ответ мы лишь фыркнули и с гордо поднятыми головами направились к машине. Сдерживать ярость, что клокотала в душе, было сложно, так и хотелось высказаться, но мы мужественно молчали. Только с Людой сели в машину, и я передала через окно мою сумку Юле, подмигивая показывая этим, что в норме, раздался звонок. Подруга достала смартфон и побледнела. «Юля, что случилось?» – воскликнула Люда, выскочив вперед меня из машины. Я тоже вышла и тоже подошла, как Юля произнесла бесцветным голосом только одно слово. «Мама». Телефон продолжал звонить, а она тупо смотрела на дисплей и не решалась ответить. Ей было страшно. «Юль...» Я осторожно приобняла ее, стараясь успокоить. «От проблем не убежишь. Они все равно настигнут. Так что соберись и ответь на звонок. Поверь, так будет лучше для тебя». Та, тяжело вздохнув, собравшись с силами, все-таки приняла вызов. По мере разговора было видно, как подруге тяжело разговаривать с женщиной, что предала, когда Юля так нуждалась в поддержке, и я ее понимала как никто другой. Со мной так же поступили родные. Уверена, они догадывались, в каком аду я жила, но не остановили садиста, что измывался над их дочерью. Для них на первом месте был бизнес, и пока я пребывала в своих воспоминаниях, Юля завершила разговор. Сейчас она выглядела растерянной, словно пытаясь решить, как быть дальше. Первая, как всегда, не выдержала Люда. Юль, чего она хотела? Встречу на завтра назначила у меня дома. Вот это новость. С чего вдруг? Хотя о чем я? Сто процентов прознала, что Юля с богатым мужчиной живет. Вот и решила присосаться к его деньгам. Вот же пиявка поганая. Ты согласилась? Продолжала допытываться подруга. «Да мне как-то и не дали отказаться. Только место встречи уж больно туманно обозначено. Как бы ни получилось, как в песне. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит, завтра, на том же месте, в тот же час. Не думаю, что твоя мамаша в курсе, где ты сейчас живешь». Усмехнувшись, высказала свое мнение Люда. «А вот я почему-то уверена, что эта швабра это знает». Только непонятно, откуда она узнала о тебе и Марате. Как я поняла по твоим словам, до сей поры она не интересовалась тобой. А значит, кто-то ей на ушко нашептал. И возникает вопрос, зачем она хочет встретиться? Ты уж прости за откровенность, что-то я сомневаюсь, что в ней проснулись материнские чувства. Деньги, подруга, вот что ей нужно. Такие твари, как эта женщина не могут по своей природе иметь материнские чувства. Мысленно ответила люди. «Не стоит извиняться. Я и сама это понимаю», с горечью ответила подруга. «Юль», приобняла я ее. «Ты справишься. Что бы она ни говорила, не бери близко к сердцу. Не стоит она этого. Помни, ты больше не одна в этом мире. У тебя есть мы, Марат, который за тебя порвет всех». «Вон, смотри, несется к нам на всех парусах, и, судя по выражению его лица, чувствует, что его девочку обидели». Юля печально улыбнулась и посмотрела в сторону спешившего к нам мужчины. Я же краем глаза заметила, что его друг стоит с перекошенным от гнева лицом, и что-то мне подсказывает, злится он из-за Люды. Мы быстро распрощались и отправились по домам. «Подруга, может, у меня останешься?» Предложила ей, стоило подъехать к моему дому. Та в ответ лишь кивнула, и только мы вышли из машины выдала. «Сонь, то, что меня сегодня будут убивать, знаю, и все же это того стоило. Ты видела, как его перекосило?» Развеселилась она. «Смелая, но дурная. Может, все-таки передумаешь?» «О, нет, я жажду битвы!» После того, что я узнала, он пожалеет, что родился на свет. Набирая номер такси, не скрывая злости, пообещала она ему устроить ад на земле. Но я не верю, что получится. Скорее, он ей покажет небо в алмазах. Мы несколько минут простояли молча, пока ждали машину. Каждая из нас думала, как поступить с полученной информацией. Первая не выдержала я. «Ведь не скажешь же в лоб, что все знаешь. Значит, нужно придумать повод для скандала. Вдруг они подумают, что мы истерички и с криками «Сгинь нечистая» сбегут от нас». «Разумеется, повод для скандала нужен другой. Но что-то мне подсказывает, что это будет бесполезно. Хотя и поможет спустить пар». «Возможно, ты и права». Тяжко вздохнув, согласилась я. И тут же у меня в голове возникла, пусть и бредовая, но идея отомстить. «Люд, если они от нас не отстанут, то предлагаю их влюбить в себя, ну а потом бросить». Подруга в ответ покачала головой. «Мол, ты бредишь? Ты ставишь нереальные задачи, Сонь. Даже если нам удастся влюбить их, то после этого избавиться от них будет нереально». «Ну и ладно». «Зато мы их можем немного заставить пострадать в воспитательных целях». Я бы и дальше продолжила вдохновенно придумывать, что мы с ними сделаем, но тут подъехало такси. «А вот последнее мы обязательно сделаем», — подмигнула подруга, забирая свою сумку из моей машины. «Сонь, я в тебя верю», — взбодрила она меня перед тем, как сесть в машину. «Люда-то в меня верит, а вот я-то в себя». Что-то не очень, как ни крути, а этот гад глубоко пробрался мне под кожу, не вытравишь, и все же я попытаюсь.